Сражение. Дебют. На следующий день после неудачного штурма Рязани Батуха с утра созвал военный совет. На совет вызвал, помимо Мунке и Гуюка, всех темников. Пригласил и начальника осадного корпуса Елин Чуцая. Потери корпуса Мунке при штурме убитыми Обожженными и тяжелораненными Превысили 9 тысяч Нукеров, в том числе тысячников И 37 сотников Насадный корпус потерял 21 мастера И 450 рабочих Раненых Отправляли обозами В Улус-Бату По сильной охраной В Ивановской земле свирепствовали урсудские банды На строении чингизидов и найонов. Было невеселым. начальники расселись в юрте, командующего походом Бату, вокруг Достархана с карты Рязанской земли. На карте стояли фигурки пеших и конных воинов, обозначавшие монгольские тумены и выявленные разведкой тумены урусутов. «Что ты скажешь нам, достойный Чуцай, по поводу причин нашей неудачи? Почему твои мастера...» не смогли подавить огнебоя у Русутов, многозначительно вопросил Бату. «О, великий хан!» начал оправдываться Цинец, пытаясь скрыть дрожь в голосе. По результатам совета он вполне мог лишиться головы. Все мы впервые столкнулись с большими огнебоями у Русутов. Они во много раз сильнее тех малых огнебоев, с которыми мы имели дело в Булгарии. «Вот снаряды!» которыми они стреляют. С этими словами он с трудом выложил из принесенной с собой сумки на Достархан железный шар, размером с голову годовалого младенца. Эти снаряды, они выстреливают с очень большой скоростью, намного больше, чем та, с которой наши камнеметы выстреливают камни. Кроме того, железо вдвое тяжелее камня того же размера. Поэтому эти снаряды летят намного дальше, чем наши камни, и обладают намного большей пробивной силой. Рассчитывая необходимое количество камнеметов и выбирая для них типы защиты, мы исходили из того, что в крепости у Русутов на башнях стоят обычные баллисты, а их огнебои отличаются от баллист значительно. Большей точностью стрельбы, поскольку их снаряды летят по настильной траектории, а не по навесной, как снаряды-баллист. Скорострельность у них примерно такая же, как у баллист. В результате большей точности стрельбы и большей разрушительной силы их снарядов они разбили наши камнеметы раньше, чем мы их огнебои. Пока Чуцай говорил, военачальники по кругу передавали снаряд из рук в руки. Круглый Черный железный снаряд был весьма увесистым и внушал уважение. Какова же дальность стрельбы их крепостных огнебаев, поинтересовался Гуюк. В случае перелетов их железные снаряды улетали на 400 шагов, но это при настильной стрельбе. Если они будут стрелять навесом, то дальность составит 600-700 шагов, я думаю. «Адинако!» Это в три раза дальше, чем наши камнеметы, и в два раза дальше полета цинских огненных труб. Оказывается, у Русуты имеют мощнейшее оружие. Почему наша разведка об этом не доложила? И почему они не применили эти огнебои в Булгарии и в Ивановске? Задал Чуцаю два вопроса Мунке. Возможно, два объяснения. Первое, таких огнебоев у них мало. Второе, они скитрили чтобы звонить нас вглубь своих земель. А разведка нам докладывала, но только со слов битых урусутами греков и папистов. Мы решили, что они преувеличивают, просто-напросто описывая действия пищалей, с которыми мы знакомы, для того, чтобы оправдать свои поражения от урусутов. Ни одного образца огнебоев они не захватили. Если второе объяснение верно то они намереваются разгромить нашу армию, — заметил Субодей. — Об этом же свидетельствует о расположении их сил. Они окружили нас флангов и вполне могут замкнуть кольцо. субдей указал рукой на расположенные на флангах монголов русские тумены, фигурками стоящие на карте. — Не смешите, уважаемых наянов, мудрый Субодей, — не согласился Гуюк окружить своими пешими войсками наши конные. Это сказки бабушки Барте. Эти сказки мы в детстве любили, а сейчас мы все взрослые мужи. Лучший достойный Чуцай, скажите, что вы можете сделать, чтобы подавить огнебои у Русутов на башнях и сделать широкие проломы в стенах Рязани? Вот именно, Чуцай! Как оказалось, у огнебои во много раз сильнее Ваших, Цинских, И как нам их победить? Подвел итог обсуждения хан Бату. Мы за два часа разбили три огнебоя из девяти. При этом количество наших камнеметов быстро убывало. Нужно надежно защитить наши камнеметы от их стрельбы. Тогда мы сможем за пять часов подавить огнебой на всех девяти башнях. Затем сделаем проломы в стенах а во время штурма сможем сбиться со стен их огнеметы. Для того, чтобы защитить наши камнеметы, нужно построить бревенчатые стены, засыпанные грунтом, а не частоколы, как в прошлый раз. Такие же стены, какие окружают Рязань. И сколько времени для этого потребуется? Если работы будут вести только осадный корпус, то для возведения защитных стен и восстановление камнеметов потребуется 12 дней. А если осадный корпус будет восстанавливать камнеметы, а стены будут строить войны, то вложимся в 6 дней. — Двенадцати дней у нас нет, — заявил Субодей. Но Керы уже съели лошадей своих погибших товарищей, а все остальные лошади, кроме боевых, сильно тащали. Едва-едва смогут доставать траву из-под русунских снегов. Фураж уже заканчивается. Скоро и боевых коней кормить будет нечем. Обозы из Улуса Джучи подходят очень медленно, а местных припасов нам взять пока не удалось. Но, Керы, недовольны? Мы уже больше двух месяцев в походе. Потери очень большие, трофеев нет, рабов нет и продовольствия нет. — Быть посему, — заключил Бату-хан. — Все должно быть готово, К новому штурму через пять дней. Из всех туменов выделить половину воинов на постройку защитных стен. Пусть работают посменно. И предупреждаю достойного Чуцая, что сохранение его умной головы на плечах напрямую зависит от успеха второго штурма Рязани. Полковник Угрим вел свой полк пешим порядком в голове колонны своей Рати, в голове первого пешего Фема и всего войска Мценской земли. За ним шел пеший полк полковника Сидора. За ним еще два пеших полка Рати, воеводы и Фоки. Следом за пешими полками по стратегической дороге Мценск-Рязань следовали артиллеристы полковника Фалалея. За артиллеристами Шел гулей город полковника Филата. Замыкал колонну Рати конный полк полковника Жадена. Сам Фока ехал с полком Сидора. Средом еще две Рати Фема на конях. Рать Фоки шла пешком в полной боевой готовности. Стратег Фема Роман и архистратег Мценского войска Галаш следовали с артиллеристами Фалалея. За Фемом Романа... По дороге шел пеший фэм Стартига Недаша из Новгород-Северской земли. Все воины о конь, а за ним на крестьянских лошадках ехали воины шести фемов Ценского ополчения. От великой силы Ценской земли у всех видевших войско захватывало дух. По двухполосной стратегической дороге шириной дважды по три пешие воины шли по дюжине в шеренге. Конные по шестеро, пара конные упряжки по четыре. Русское войско шло на решающую битву с монголами и татарами. Простые русские люди, узнав от священников о предстоящем нашествии монгольских войск, переняли от старых знакомых половцев обычное обозначение восточных кочевников татары. Утром полк Угрима прошел через разобранные рязанскими ополченцами проходы в засеке, сбил с дороги конную сотню татарского охранения и двинулся вглубь занятых татарами земель. А в это время ополченческой рати еще только снимались с биваков далеко за Пронском. Полк следовал пешком в боевом сражении, готовый в любой момент отразить атаку врага. Лошадей с карводами отправили в хвост тратной колонны. После засеки, на которой остались рязанские ополченцы, Дорога шла через густой лес. После часового марша голова полковой колонны вышла в поле, окружающее сожженную весь. О весе напоминали только торчащие впереди в полуверсте черные обгоревшие деревья. Бывшие весь окружали раскорчеванные и распаханные поля, сейчас засыпанные снегом. Вокруг деревьев в центре поля кучковались всадники, с числом до тысячи. На выходе из реца в поле обе полосы дороги шли параллельно, в двух десятка шагов друг от друга. Угрим дал команду перестроиться из походного порядка в боевой. Выйдя в поле на полсотни шагов, сотни стали строить поперек дороги четырехширеножную стену щитов. За стеной выстроилась сотня учеников. Следующие два полка, выйдя в поле, пристраивались к стене полка Угрима с флангов. В это время татары двинулись от веси вперед, рассыпаясь по всей ширине поля. Изблизившись на сотни шагов, татары принялись осыпать второй воинов стрелами. Стрелки пеших полков отвечали. Пока продолжалась перестрелка, два полка рать успели выстроиться на поле. Краями стена щитов уперлась в лес, четвертый полк остался в резерве. Наконец, из-за расступившихся конных стрелков показался плотный конный строй. Воины у Грима, повиное с командам, сплотили щиты, опустили навстречу врагу копья, уперли концевыми шипами в мерзлую землю. Татары разогнались по дороге, опустили копья и с грозным ребом! «Ура!» врезались в центр строя русской пехоты прямо в полку Грима. Русские ратники заревели в ответ разбуженными посреди земными медоведями, раздался треск ломаемых копий, звон мечей, грохот щитов и доспехов, вопли раненых. Лучники всех четырех полков продолжали засыпать атакующих монголов стрелами. Центр русского строя под напором монголов начал прогибаться. Павшие воины оставляли пустоты в шеренгах. По команде воеводы Фоки Четвертый пеший полк рати, выстроившись в восемь шаренг, подпер сзади полку грима вместе ударом монголов. Стена ратников уперлась и перестала пятиться. Татары рассыпались по полю вдоль стены щитов, пытаясь найти слабое место строя. Злая сеча кипела вовсю. Никто не хотел уступать. На поле тем временем выехали передовые упряжки артиллеристов. По команде полковника артиллеристов Фаларея за пешими полками стали выстраиваться в ряд пушки и гауфницы. Первыми изготовились расчеты, которым хватило места на дороге. Шесть гауфниц. Дождавшись, когда еще девять орудий изготовились к стрельбе, выстроившись в ряд на обочинах дороги, Фока приказал дать сигнал к перестроению. Взвыли два сигнальных рога. Центр строя стремительно рассыпался от тяги со фланги, Как только перед жерлами орудий не осталось своих воинов, по команде полковника Фалалея ударил большой сигнальный барабан артиллеристов. Десять гауфниц шарахнули по плотной массе татар-картечью. Опять пушек ядрами. Все давало кло дымом. По центру монгольской конницы образовалась широкая просека. Снова взвыли рога. Пехота рассыпала стену щитов. Воины рванулись вперед в облако дыма и врубились в ошеломленным залпом татарскую конницу. Стрелы продолжали дождем сыпаться на татар. Через несколько минут татары побежали, как раз когда на поле выехал стратика Роман. Убитых и раненых оттащили с дороги на обочины. Ранеными должен был отзабориться царатный обоз. Не задерживаясь, полки по команде воеводы и фоки прошли с места боя вперед и там отошли из дороги в поле. Пропустив вперед две рати своего Фэма, рать Фоки пристроилась за ними в походном порядке. Вперед выдвинулась вторая рать Фэма. Волки рати спешились, и это слали лошадей в обоз. ценское войско неудержимо шло вперед. На опытный взгляд стратега Романа бой прошел вполне успешно. Потери составили не более двух сотен воинов, Монголы потеряли втрое больше. Конный дозор монголов весь день маячили впереди, не пытаясь атаковать. До полудня прошли еще одну веску, а к вечеру вышли к реке Проне. На берегу реки еще недавно стояло большое волосное село, сейчас полностью сгоревшее. Лишь три печных трубы от бывшей дворянской усадьбы торчали посреди пепелища. Не доходя до реки, на месте села... На высоком левом берегу Фэм выставил гуляй-город из трех сотен повозок и втянулся в ограду. войны поставили шатры и запалили костры. Второй Фэм встал на ночевку в поле в полутора верстах позади первого. Вокруг гуляев на ночь выслали конные пешие дозоры. Фемы ополчения остановились в лесу. В полдень этого дня в шатерха на Бату ввели взмыленного гонца от темника Шибана. Тот доложил, что урсуты силами до десяти тысяч пешего войска прорвали оборону тумена Шибана по засеке, разбили тысячу онгона и движутся по дороге на восток. В бою с тысячей онгона урсуты применили какие-то большие огнебои, убивавшие воинов десятками то вызвал к себе Субедея и приказал ему со своим Туменом выдвинуться навстречу Урусутам и вместе с Шибаном отбросить их назад. Отборный Тумен, не понес и доселе потерь, снялся с бивака и быстрым шагом ушел по дороге на запад. Уже в сумерках Субедей подошел к правому берегу Прони, увидел на противоположном берегу огни лагеря Урусутов и остановился на ночевку. Атаковать сходу осторожный Найон не стал. В лагерь Субадея прибыл темник Шибан с Тысячником Ангоном. Переговорив с ними, Субадей выяснил, что огнебои, которые применили урусуты, были намного больше пищалей, но меньше крепостных огнебоев, которые стояли в Рязани. Было их у урусутов полтора десятка. Субадей посчитал, что в урусутской тьме которую они называют Фэмом, имеются полтора десятка полевых огнебоев. После полудня наблюдатели доложили Юрию, что из монгольского лагеря вышел один тумен и направился по дороге на запад. Этим же вечером Юрий, получил Голубиной почтой донесение архистратига Галаша о том, что Мценское войско разбило передовую тысячу Тумена-Шибана и вышло к реке Проне. Юрий послал с Голубем в Шацк повеление архистратигу Гремиславу начать выдвижение войск. На следующий день Арзамасское войско в составе двух пеших фемов и шести фемов ополчения выступила по стратегической дороге на запад в сторону Рязани. К вечеру два пеших Сэма вышли к новой засечной линии, построенной рязанскими ополченцами по реке Тырнице. Утром следующего дня разведчики доложили Субадею что за рекой стоят два урусутских лагеря. По размеру Гулей городов Субадей понял, что за рекой стоят уже два урусутских пеших фема. По опыту столкновений с булгарами и урусутами, Субадей знал, что атаковать урусутов в гулей городках можно только имея минимум двухкратное численное превосходство и большое количество камнеметов. У него же вместе с Шибаном, Было только 15 тысяч воинов. Субедей послал гонцов к Бату с просьбой направить к нему тумены Мунке и половину осадного корпуса с легкими камнеметами. К вечеру к нему прибыли тумены Бурундая, Бугена и Хулагу с тремя десятками поставленных на полозья Баллист. Мунке остался у Рязани вместе с Бату. Руссуты за это время объединили свои два гуляя в один большой, С длинной стен в две с половиной версты. Субедей послал полутысячу всадников за реку к гуляю в разведку боем. Их отогнали от стен, лучники урсутов. Еще одну полутысячу он отправил во вход, гуляя, к лесу, поставив задачу выяснить, не стоят ли в лесу еще урсуты. Их встретила тысяча урсутской конницы и отогнала от леса. Субедей насторожился... Тем не менее, у него теперь было 32 тысячи конницы при 30 баллистах против 20 тысяч русутской пехоты с огнебоями. Правда, в лесу могли находиться еще у русуты в неизвестном числе. СВД решил выждать. Для прояснения обстановки послал лазуйчиков в лес, в обход у русутского лагеря. Архистрати Галаш понял, что монголы не предпринимают никаких активных действий и, по-видимому, решили выжидать до прояснения обстановки. Однако, по плану сражения, Мценское войско должно было связать боем, возможное большее количество монголов. Галаш принял решение атаковать первым. Около полудня в восточную сторону Гуляя разомкнули. Четыре пешие рати перешли через Ранову, построились на правом берегу в боевой порядок и двинулись вперед к лагерю монголов. На обоих флангах пешего строя расположились по два конных полка. Еще две полных рати галаш оставил в резерве и построил на левом берегу перед Гуляем. Всю артиллерию Архистратик оставил в Гуляе. Увидев перед собой нагло атакующую Урсудскую пехоту, В количестве не более десяти тысяч воинов, при поддержке двух тысяч конницы, СБД решил атаковать всеми силами, чтобы смять противника и на его плечах ворваться в городок. Взревели трубы, и пять туменов пошли в бой. Увидев атакующую монгольскую конницу, урусуты остановились, выставили копья и сбили две стены щитов, одну за другой. Их конница оттянулась назад, прикрывая фланги пешего строя. Как обычно, монгольские дочники выехали вперед и начали засыпать урсутов стрелами. Без видимого эффекта, тяжело вооруженная и прикрытая щитами урсутская пехота потерь почти не несла. А вот ответная стрельба имела эффект. Густо летящие из-за пехотного строя стрелы ранили коней, неприкрытых прикрытых броней. И оставалось и всадникам, имевшим легкие доспехи. Броневойные стрелы их довольно часто пробивали. В малорезультативной перестрелке прошло полчаса. Снова взревели трубы, и монгольская конница, разгоняясь, пошла на Урсудский строй. В первых рядах воины в полном доспехе на прикрытых броней боевых корях. К сожалению, с разогнаться как следует по глубокому снегу им не удалось. Конный строй врезался в пехотный, пехота стала пятиться. Загудели сигнальные рога русских. Перед стена щитов рассыпалась на отдельные трески, которые отступили в проходы, появившиеся во второй стене. Теперь в бой вступили полки второй стены. Полки первой стены тем временем выстроили в тылу новую стену. На флангах руссудской конники рубились с монгольскими, постепенно отступая к реке. Упорная сеча продолжалась уже полтора часа. Русуты, теряя воинов, с перекатами стен отступили за реку. Подушевленный успехом монголы, подгоняемые боем барабанов, усилили натиск. За рекой выстроились стеной свежие русутские полки, пропустившие уставших воинов в городок. Затем и резервные русутские полки отступили в Гуляй. Монголы вплотную подступили к стенам. В гуляй тучи летели стрелы, из городка летели встречные тучи. нокеры подскакав к стене, вскакивали на седло хватались за верх стены и, подпрыгивая, перекатывались за стену. В гуляе началась рубка. Глядевшим на это из-за реки с небольшого пригорка в шестистах шагах от городка монгольским во-начальникам уже казалось, что победа близка. Однако многомудрый Найон Йонсу Бэддэй, не забыл подтащить баллисты к реке и начать обстрел хурсутского городка зажигательными снарядами. Как только первые снаряды баллист полетели в город, в хурсутском городке ударил колокол. Повозки гуляя развернулись, в открывшихся проходах нукер увидели перед собой бронзовые огревой урсутов. Попытавшихся заскочить проходы всадников, приняли на копья. Стоявший На наблюдательной вышке вместе с двумя стритигами архистрати Галаш давно ждал этого момента. Большая часть монголов перешла на левый берег и сгрудилась, под стеной гуляя. Многие из них уже начали входить в городок с флангов. Ждать больше не имело смысла. К тому же первые зажигательные снаряды уже упали в русском лагере. Галаш дал команду сигнальщикам, заглушая шум боя, Ударил сигнальный колокол. Расчеты Гуляя расцепили повозки и развернули их, открывая направление выстрела артиллериста. Галаш решил сделать ставку на самый эффективный первый залп, сосредоточив на речной стороне Гуляя всю артиллерию двух фемов — две сотни гауфниц и сотня пушек. Колокол ударил дважды. Затем низкое зимнее небо рухнуло на землю. По крайней мере, так показалось и русским, и монголам. Никогда раньше на Руси почти три сотни орудий не стреляли в одном залпе. Наблюдательная вышка закачалась, оглохли все, несмотря на открытые по второму удару колокола рты и зажатые ладонями уши. Пушки стреляли ядрами, кроме 30 заряженных разрывными снарядами пушек, расчеты которых выжидали. Все поле и речку за ним заволокло дымом. Артиллеристы откатили орудия назад, в освободившиеся проходы городка прямо в дымное облако рванулись пешие полки. Двадцать полков пехоты, десять тысяч воинов. Ворвавшись в ряды совершенно ошеломленных залпом монголов, пехотинцы принялись рубить все, что пыталось шевелиться. Идти вперед было трудно. Снега почти не было видно под лежащими в повалку разорванными трупами коней и людей, а сам снег стал красным от пролитой крови. По оценке стратегов, зал 300 орудий выбил от пяти до шести тысяч нукеров. За пехотой, с трудом успокоив коней, в поле пошла конница. Все шесть полков, двух фемов, три тысячи всадников. Дым от залпа — постепенно относила в сторону. Артиллеристы трех десятков пушек увидели вдали пригорок со скучившимися на ней монгольскими военачальниками. Этот выстрел полковники доверили самым опытным наводчикам. Колокол ударил трижды, дистанция была великовата, стрелять приходилось навесом. Расстояние до пригорка наводчики определяли на глаз. Тем не менее... Один снаряд ударил прямо в макушку пригорка, где стояли стяги монголов. Еще два упали на переднем скате пригорка. Все остальные рассеялись вокруг пригорка. С интервалом в несколько секунд, когда догорели запальные фитили, все снаряды взорвались. Сверкнули вспышки разрывов. Пригорок окутало облако дыма. Напомнившись к этому времени нукеры, а жесточенно рубившиеся с русскими, обернувшись на гром разрывов, увидели закрытый облаком дыма пригорок с темниками и субедеем. Этого зрелища они не выдержали. Некоторые из них развернули коней и, нахлёствая их, бросились на утек. За ними побежали остальные. Только на дальнем конце поля, проскакав две версты, Уцаревшие тысячники и сотники смогли организовать отпор преследующим русским конникам. Те не стали рубиться и отступили. На этом сражение закончилось. Монголы потеряли 11 тысяч воинов из 30 тысяч, вступившие в бой. Но еще тяжелее были потери высшего командного состава. Из пяти темников выжили только двое. Оглушенного ударом осколка снаряда в шлем Бурундая, тяжело раненного в грудь шибана и раненого в ногу Субадея, телохранители вынесли из боя живыми. Хулагу и Буген были убиты. Телохранители вывезли из поля боя их тела. Чингизит шибан вскоре умер. Железный осколок разрывного снаряда пробил доспех, кольчугу, и вбил ребра в легкие. Спасти его не удалось. В качестве трофеев русские взяли 30 баллист с запасом снарядов. На следующий день русские фермы двинулись вперед в боевом порядке. Монголы, не приняв боя в поле, предпочли ступить по дороге в лес. Там они по русскому образцу начали устраивать засейки, за которыми стойко оборонялись. Пришедший в себя Бурундай взял на себя командование остатками пяти тумеров, общем числом около 20 тысяч воинов и четырех тысяч человек осадного корпуса. Субадею цинский лекарь отрезал перебитую осколком разрывного снаряда ногу выше колена. В себя Найон еще не пришел. Бурундай отправил раненого Найона в ставку хана Бату.